Я и перестройка Сейчас я расскажу, как рухнула перестройка. Точнее, пока еще не рухнула, но обязательно рухнет в результате допотопной формы семьи и брака, которая господствует при реальном социализме. Объективности ради нужно оговориться, что вообще история знает немало случаев, когда припоны великому свершению послужила сравнительно чепуха. Взять хотя бы случай с императором Петром Фёдоровичем, который не осуществил своей преобразовательной миссии только по той причине, что несколько раз прилюдно отчитал супругу Екатерину за ее неистовый темперамент. Весь прошлый год я работал над проектом радикальной экономической реформы, которая, по моим расчетам, должна была вывести страну на рубежи полного процветания и, что дороже всего, в самый кратчайший срок. Эта работа несколько затянулась. Я предполагал закончить ее к зиме и таки закончил ее к зиме, но только иного года, потому что после октябрьских праздников я крепко закиросинил. Жена моя, Вера Степановна, кое-как смирилась с этим запоем, поскольку ежу, как говорится, было понятно, что я несу не человеческие нагрузки. Работа на заводе, работа по дому — Да еще каждый божий вечер я отправляюсь на кухню и сажусь за свой революционный проект, над которым корплю чуть ли не до утра. Вот только Вера Степановна по субботам и воскресеньям никуда меня не пускала, когда мне особенно требовалось расслабиться от моих сумасшедших будней. станет бывало, в дверях с молотком для отбивания мяса и говорит, «Субботу и воскресенье — это отдай сюда». Долго ли, коротко ли, закончил я свой проект. В ночь с 3 на 4 декабря этого года я поставил последнюю точку. Положил рукопись в папку с шелковыми тесемками, походил в обнимку с ней по квартире, вдоволь смотрелся на себя в зеркало, какие они, значит, бывают русские самородки, и спрятал папку на антресолях. Я с самого начала решил свою работу как бы замуровать, потому что отлично представлял себе самые изничтожительные последствия. Попробую я ее протолкнуть в верхах. Чему в истории мы тьму примеров слышим? Взять хотя бы пример с первым нашим воздухоплавателем, Кузьмой Жомовым, которого неоднократно пороли за изобретение махолета. Но цивилизованные потомки обязаны были знать, что плодоносящий российский ум не дремал даже в самые паскудные времена. Однако по зрелому размышлению я все же решил сделать экстракт из своего проекта и послать его ребятам в Совет Министров. Вернее, во мне тщеславие просто-напросто взяло вверх. «Чудные дела, твои господи! Я послал пакет в понедельник, а в субботу мне уже позвонили». Приятный такой моложавый голос поздравил меня с субботой и сообщил, «Сейчас с вами будет говорить Николай Иванович». Во мне мгновенно что-то вспыхнуло от радости, гордости и ощущения себя государственным человеком. Должен сознаться, что если бы этим звонком завершилась судьба моего проекта, тщеславие мое было бы стопроцентно удовлетворено. Я, конечно, скорчил физиономию и замахал свободной рукой, давая жене сигнал, чтобы она подошла к параллельному аппарату, и таким образом убедилась бы в том, что ее муж отнюдь не малахольный мечтатель, а прямой государственный человек. «Здравствуйте, Александр Иванович», вдруг говорит Николай Иванович. «Как настроение? Как дела?» Я отвечаю. «По моим сведениям, все нормально». «Что-то я вас раньше ничего не слыхал», продолжает речь Николай Иванович. «А вы где работаете, в Академии наук или у Абалкина в институте?» Я отвечаю, так сказать, практик и непосредственно занят на производстве. «А степень, звание — это как?» С этим у меня просто. Расточник пятого разряда. Тут вам и звание, тут и степень. Ну что же, это тем более интересно. Так вот, дорогой Александр Иванович, надо бы встретиться, серьезно поговорить. Ваши идеи нас крепко заинтересовали. Но есть в вашей записке ряд, я бы сказал, темных мест, которые требуют авторской расшифровки. Так как вы насчет встретиться, серьезно поговорить? — Я готов, — отвечаю я и делаю жене глазки. Дескать, знай наших. Дескать, 15 лет ты со мной прожила, Вера Степановна. Так и не сообразив, с кем ты их, собственно, прожила. — Тогда, может, не станем откладывать это дело, — говорит Николай Иванович. — Давайте сегодня и встретимся. Мы, разумеется, машину за вами вышлем. — Я готов, — отвечаю я. После этого опять подключается приятно такой моложавый голос и сообщает. — Машина будет через 15 минут. Номер 17-24. Положив на место трубку, я весело поглядел на Веру Степановну и отправился одеваться. А Вера Степановна взяла молоток для отбивания мяса, встала в дверях и по обыкновению говорит, «Субботу и воскресенье — это отдай сюда». «У ты вообще! — восклицаю я, тем временем влезая в новые чехословацкие башмаки. Ты думай головой-то, кто меня вызывает, зачем и в какое место!» Это же государственные дела. Сейчас и Чайка за мной приедет. Не понимаю, при здесь суббота и воскресенье». «А притом, объясняет Вера Степановна, — что в позапрошлую субботу у тебя тоже были государственные дела, после которых ты явился в два часа ночи и на бровях. И то же самая машина за тобой приезжала. Только не Чайка, а скорая помощь. Или ты пьяным делом про то забыл?» «Ну как же я забыл?» «Конечно же, не забыл» прошлую субботу вдруг такая тоска на меня нашла, это я с утра начитался газет про нашу хозяйственную разруху, что грешным делом я позвонил одному приятелю, который трудится в скорой помощи, и меня забрали по подозрению в сальмонеллезе, якобы напавшим на наш завод. Одним словом, нечего мне было возразить Вере Степановне, потому что тогда явился я действительно в два часа ночи, и действительно на бровях». 1989 год.